Глава четвёртая Шахматные гамбиты с угрозой Ферзю «Я не советую тебе этого делать, Крокус!» Мягко, но с нажимом произнесла я. «А мне плевать!» — отмахнулся тот. «Ты мне не нянька. Если хочешь, можешь таскаться за мной повсюду, как тебя просил об этом граф. А можешь отправляться на все четыре стороны». «Да». «Взаимоотношения с клиентом, так любезно подкинутым старым приятелем, мне предстоят замечательные». Я помолчала минуты три, а затем медленно произнесла. «Чего же ты хочешь, Крокус?» «Справедливости», – решительно заявил он. «Не люблю, когда меня задевает Женя или охотятся как на бешеную собаку. Этот твой ферзь напал первым» и должен ответить за свой беспредел. Во-первых, ферзь вовсе не мой, опротестовала я заявление Бекешина. А во-вторых, он действует в соответствии с решением воровского сообщества столицы. Насколько я разбираюсь в подобных тонкостях, это не является беспределом в полном понимании этого слова. Крокус повернул голову в мою сторону и криво усмехнулся. «Ты очень умная, да?» Спросил он с невсприкрытым сарказмом. «Я начитанное Очень недурное качество для женщины». Совершенно неожиданно Бекешин покосился в мою сторону и задержал свой взгляд на моем бюсте. В этот момент Андрей, может быть, впервые в полной мере осознал, что перед ним представительница противоположного пола. И добавлю без лишней скромности, не самое заурядная Несмотря на то, что я выбрала для себя когда-то отнюдь не женскую профессию, меньше нравится мужчинам от этого не стало. «В чем дело?» – спросила я. «Нет, это я хотел узнать, в чем дело». Крокус довольно легко и быстро взял себя в руки и вернул лицу равнодушное выражение. «Мы едем к Ферзю или я отправляюсь туда один? Хочешь устроить шахматные баталии?» «Почему шахматные?» – не врубился Бекешин. «Угроза ферзю, крокус, или, выражаясь гроссмейстерскими терминами, горде, это серьезная заявка. Нужно чувствовать комбинацию, чтобы идти на такой ответственный ход». Вчерашний зэк растерянно заморгал глазами. Впервые с него слетел природный опломб. «Что ты несешь?» – недовольно пробурчал Бекешин. «Лучше скажи прямо. Ты знаешь, где его искать?» Противоречить желаниям клиента, пусть даже и навязанного мне, я не имела права, а потому обреченно завела мотор автомобиля. Вырулив из переулка, я взяла курс на окраину города. Могу только предположить, как правило, ферзь любит обитать в своих владениях. Я имею в виду принадлежащие ему в городе и горные заведения. «Наибольшее предпочтение, как я слышала, он отдает своему новому детищу, казино Рифус. Но время для его посещения еще раннее». Я бросила взгляд на наручные часы, стрелки которых показывали начало первого. «Где же он может находиться сейчас?» – спросил Бекешин. Его внимание неожиданно переключилось на остановившуюся возле светофора высокую блондинку в короткой юбке. Стройные ноги особы в экстравагантных полусапожках заставили Андрея непроизвольно облизнуть губы. Трудно сказать, пожалуй, я плечами. Есть вероятность, что он сейчас в своем загородном особняке, но... У него есть особняк? Перебил меня Крокус. В общем-то, да, а что? И ты знаешь, где он находится? Знаю. Неподдельный интерес, вспыхнувший в глазах моего клиента заставил меня немного насторожиться едем туда мгновенно принял решение бекешин мы так и делаем в подтверждение своих слов я повернула налево и в относительной близости замаячил контрольный пост гаи расположенный на выезде хотела лишь предупредить тебя рубаха парень что ферзь человек не глупый Он вполне может ожидать нашего появления на своей территории. Андрей громко и от души рассмеялся. «Какие проблемы?» – весело спросил он. «Теперь, когда рядом со мной надежный телохранитель, мне нечего бояться. Разве не так, Женя?» «Абсолютно верно», – процедила я сквозь зубы. «Только теперь, когда рядом со мной такой идиот, бояться придется мне». Андрей засмеялся еще громче. Шутка пришлась ему по вкусу. Расстояние до загородного особняка Виктора Романовича Ломовцева мы с Крокусом преодолели за 20 минут. Высотное трехэтажное строение с водоруженным на кроши двуглавым орлом бросалось в глаза уже с основной магистрали. Я притормозила возле нужного поворота. Солнечные лучи приветливо заиграли на лобовом стекле автомобиля. Я нацепила на нас солнечные очки. Андрей в этом плане мог только позавидовать мне. У него очков не было. Особняк Ферзя был обнесён высоким забором из красного кирпича, по центру которого красовались стальные ворота с вензелями и острыми копьями наверху. Именно в ворота упиралась асфальтовая дорога, но я не стала вплотную подруливать к территории на своей машине а загнала Volkswagen в реденькие посадки, расположенные в нескольких метрах от строения, и, заглушив мотор, повернулась к Андрею. То, во что мы ввязываемся сейчас, Крокус, весьма опасное предприятие. Я нажимала на каждое слово в надежде, что все же сумею донести до сознания клиента всю серьезность положения. Между нами нет большой симпатии, Но в данном конкретном случае мы просто обязаны действовать как одна команда. В противном...» Бекешин не стал дослушивать мои наставления. Он открыл дверцу машины и вышел из салона на свежий воздух. Мне ничего не оставалось делать, как проглотив обиду последовать за ним. Андрей уже достал из-под куртки Стечкин и проверил его боеготовность. «Обо мне не беспокойся!» Ухмыльнулся Крокус, в очередной раз встретившись со мной глазами. «О себе побеспокойся! И главное, не отставай!» С этими словами Андрей развернулся и стремительно зашагал в сторону особняка. Я вынула из-за пояса револьвер и последовала за ним. Стальные ворота, естественно, были закрыты. Но прежде чем я успела что-либо сказать по этому поводу... Андрей уверенно вдавил пальцем кнопку звонка, расположенную слева. Черный глазок видеокамеры внешнего наблюдения уже переместился в нашу сторону и внимательно изучал незваных визитеров. Полагаю, люди, которые находились у мониторов, без труда узнали Крокуса. Во всяком случае, такой вывод можно было сделать, основываясь на последующих событиях. На лбу Крокуса появилась красная пятнышко. Невидимый снайпер целился в моего клиента из винтовки с лазерным прицелом. Я успела среагировать всего на долю секунды до рокового выстрела, итогом которого был бы грубый и бездарный провал моей акции. Я толкнула Андрея в плечо, а сама проворно отскочила в противоположную сторону. Пуля рассекла образовавшееся между нами пространство. Крокус вскинул стечкин и закрутил головой. Пытаясь определить, откуда неприятель предпринял скоропалительную атаку. Я же вычислила снайпера за считанные секунды. Противник с лазерной винтовкой засел на третьем этаже особняка, из окон которого прекрасно просматривалось подъездное пространство перед воротами. Новый выстрел мог прозвучать в любое мгновение. Я схватила Бекешина за руку, и потянула вперед, пытаясь укрыться за высоким забором. Встроенная в ворота металлическая калитка бесшумно распахнулась, и на смену снайперу в атаку рянулись двое широкоплечих мордоворотов. Оружия в их руках не было, но эту оплошность с лихвой компенсировали увесистые кулаки с не менее внушительными кастетами. Профессиональные вышибалы со стажем, иначе их не охарактеризуешь. один из них хмурый верзила с косым шрамом вдоль левой щеки, устремился ко мне, в то время как его напарник с бесцветными глазами и высокими скулами выбрал для себя в качестве жертвы господина Бекешина. Действия верных подручных Виктора Ломовцева были точными, проворными и умелыми во всех отношениях. Мой оппонент сходу врезал мне ногой под запястью правой руки, отчего револьвер Прокрутив в воздухе незамысловатое сальто, скрылся в высоких зарослях дикорастущей конопли. Если у Ферзя имелся садовник, то я мысленно посоветовала воротиле игорного бизнеса уволить этого прохвоста. Впрочем, наличие наркотической травы по периметру территории могло быть и умышленным. Вдаваться в столь тонкие аспекты пристрастия местного контингента у меня не было времени. Второй удар амбала угодил мне в живот, и я сложилась пополам. Рука с кастетом уже готова была опуститься на мою голову, но я вовремя упала на спину и выставила вперед ногу, защитившись таким образом. Однако пора было переходить к контратаке. Изловчившись, я все той же ступней проворно врезала здоровяку по переносице. Характерного хруста свидетельствовавшего о переломе этой чувствительной части лица, не последовало. Но пару лишних секунд я все же отыграла. Амбал отшатнулся назад, а я стремительно приняла вертикальное положение. Я мельком взглянула на крокуса. Он лежал на земле, тяжело сопя и свирепо вращая глазами. Рука со стечкиным была заломлена за спину, а сверху на Андреева седал верзила со скулами. Он нанес моему клиенту сокрушительный удар кастетом, но в последнюю секунду крокус импульсивно дернулся и удар пришелся в плечо. здоровяк замахнулся еще раз, и я без труда определила, куда именно он целился. Я оттолкнулась обеими ногами от земли и бросилась на неприятеля. Трюк удался, я скинула мордоворота со спины Бекешина, и мы вместе покатились по траве. При этом я блокировала руку противника с кастетом, не позволяя атаковать меня по корпусу. Крокус вскочил на ноги и мгновенно оценил обстановку. Видя, что мой недавний противник уже готов вновь включиться в бой, Андрей вскинул стечкин и плавно спустил курок. Пуля вошла амбалу в живот. Он упал на колени и инстинктивно прикрыл рану руками. Сквозь пальцы обильно засочилась кровь и закапала на траву, примятую колесами автомобилей и подошвами ботинок. Здоровенный детина прижал меня своим весом к земле и, высвободив руку с кастетом, намеревался заехать мне по физиономии. Однако в мои планы не входило остаться калекой, поэтому я и перешла к решительным действиям. Резко ударив амбала ребрами ладони по шее с двух сторон, И нырнув под направленную на меня руку, я головой ткнулась в раскрытую грудь противника. Вследствие этой атаки он чуть приподнялся над моим телом, и я без лишних раздумий увенчала результативную серию ударов глубоким погружением колена в пах неприятеля. Амбал не смог удержать вырвавшийся из глотки звериный вопль, практически сразу сменившийся на гортанный хрип. Я сбросила себя, корчившуюся от боли амбала, и поднялась на ноги. Андрей перевел дуло Стечкина на голову пострадавшего. «Не надо!» Попыталась было остановить его я как истинная противница бессмысленного насилия, но не успела. Автоматический пистолет коротко дернулся в руке вчерашнего зэка. И этот факт поставил жирную точку в биографии очередного незадачливого боевика. Ферзь будет в бешенстве. Фортуна поворачивалась к нему не самой приятной частью тела. «Я не беру пленных», – сухо известил меня Крокус. «Как знаешь». Я приблизилась к зарослям конопли и нашла в высокой траве свой револьвер. Бекешин шагнул калитки «Эй, не так быстро!» – остановила его я и в три гигантских прыжка настигла клиента. Я первой шагнула на территорию и уверенно устремила дуло револьвера в сторону третьего этажа особняка. Снайпер все еще был на месте. Судя по всему, он откровенно нервничал. Лазерный луч винтовки уже не успевал точно выхватывать намеченную цель, а хаотично метался в пространстве. Оружие подрагивало в руках неприятеля. Более благоприятный момент и представить сложно я прищурила левый глаз и потянула курок на себя голова снайпера импульсивно дернулась и скрылась за подоконником. я не сомневалась в том что поразила цель, но вот к стыду своему вынуждено признаться, что появление новых действующих лиц я не успела заметить. трое братков, угрожая пушками проворно соскочили с парадного крыльца и уже приготовились открыть огонь по моей персоне. Но их опередил Андрей Бекешин. Он вынурнул из-за моей спины, и звук его стечкина наполнил тишину интенсивным стрекотанием. Двое, как подкошенные, повалились на землю с многочисленными огнестрельными ранениями. А вот третий успел ретироваться обратно за дверь. Низко пригибаясь к земле, я побежала к крыльцу. Оставшийся открытым дверной проем я ни на секунду не выпускала из виду. Парень не заставил нас долго ждать. Выскочив из своего укрытия, он открыл огонь на поражение. Но я была к этому готова, поэтому на доли секунды опередила его. Перешагнув через тело убитого, я на мгновение замерла в дверном проеме. Крокус уже был у меня за спиной. «Черт — Черт! — грубо выругался он. «Что?» – повернула я голову. «Патроны кончились!» Он криво улыбнулся. «Ну еще бы!» – усмехнулась я. «А ты думал, твой Стечкин безразмерный?» «Честно говоря, я надеялся на это. В глубине души. Экономнее надо быть!» В особняке предательски скрипнула ступенька. Я присела на корточки и выглянула из-за косяка. Со второго этажа осторожно спускался еще один подручный ферзя, держа перед собой черный глок с навиченным навичным надулоглушителем. Я прицелилась боевику в грудь. «Бросай пушку!» — потребовала я громко. Но браток не послушал меня. Вместо того, чтобы покорно разжать пальцы и выпустить из рук оружие, он сделал все наоборот. Выставил руку вперед и выстрелил. Пуля прошла у меня над головой, как мне показалось, слегка опалив волосы. Пришлось утихомирить паренька. Глок с глухим стуком упал на дубовые ступеньки, а вслед за ним рухнуло и атлетическое тело бандита. Массивная фигура замерла без движений, и особняк погрузился в состояние некой зловещей тишины. «Очень даже неплохо!» Крокус дружески похлопал меня по плечу. «В армии служила!» «Моя биография гораздо интереснее, чем ты можешь себе представить!» Я поднялась во весь рост. «Ладно, пойдем поищем Ферзя!» Однако отыскать в трехэтажном строении воротилу игорного бизнеса Виктора Ломовцева нам так и не удалось. Тщательно обследовав все комнаты на каждом из этажей, мы с Крокусом убедились, что кроме отправленных нами на небеса аборигенов в загородном доме Ферзя не было ни одной живой души. Не повезло, пожалуй, я плечами, когда поиски подошли к своему логическому завершению. Ваше с врагом рандеву придется отложить на неопределенный срок? Это точно, не стал спорить Пикешин, но назвать это невезением тоже нельзя. Мы вернулись на первый этаж, и Андрей тут же приступил к осмотру вражеского арсенала. Выбор крокуса пал на скромную, но компактную и удобную во всех отношениях беретту. Андрей с умным видом взвесил ее на руке, повертел с минуту и бережно опустил в правый карман серой ветровки. Затем, поразмыслив еще мгновение, Бекешин приватизировал иглок. Правда, глушитель, посчитав излишней роскошью, откинул в сторону за ненадобностью. «Порядок?» – поинтересовалась я, внимательно наблюдая за его манипуляциями. «Полный!» – улыбнулся Андрей. «Можем уезжать отсюда?» «Нет, нам надо сделать еще кое-что. Гараж у Ферзя есть?» Я пожала плечами. «Не имею ни малейшего представления. А тебе зачем?» бекешин проигнорировал мой вопрос, но я уже не обижалась на этого типа зато недолгое время что я провела рядом с крокусом у меня уже успело сложиться о нем некоторое представление протеже графа имел какие то собственные планы на ближайшее будущее и посвящать в них окружающих он не собирался. андрей был ярким примером самодостаточного человека, впрочем Я очень скоро смогла понять, с чего вдруг у него проявился интерес к гаражу Ломовцева. В широком квадратном помещении, где в настоящий момент отдыхали от трудовых будней четыре иномарки хозяина, Крокус энергично прошелся по периметру и обшарил глазами высокие стенные стеллажи. С глумливой улыбкой на устах Андрей взял канистру с бензином, и проворно окропил ее содержимым каждый автомобиль в боксе. Я покачала головой, но противоречить клиенту не стала. В конце концов, Ферзь такой же преступник, как и Андрей. Состояние его нажито незаконным путем, а значит и человеческого сочувствия, его завтрашние заботы не вызывали. С первой канистрой Бекешин расправился довольно-таки быстро после чего отыскалась и вторая аналогичная. Орошению бензином подверглось все помещение гаража, а тоненькую струйку горючей жидкости Андрей вывел на улицу. Учитывая то, что огромный гараж располагался под первым этажом особняка, мне нетрудно было представить разрушительные последствия акции Крокуса. С шикарным загородным домом, Ломовцева придется распрощаться. Андрей чиркнул спичкой и бросил ее на землю. Мы оба стремительно зашагали к воротам. Первый взрыв прозвучал в тот момент, когда мы уже покинули территорию Ферзя. Далее взрывы последовали один за другим. Безжалостное пламя быстро охватило все три этажа шикарного особняка. Мы сели в салон Фольксвагена, И я завела мотор. Пора возвращаться в город. Надеюсь, теперь ты доволен, Крокус? Выруливая на гладкий асфальт и прикуривая сигарету, спросила я. Более-менее, честно признался Андрей. — Может, взорвем еще что-нибудь? — поддела его я. — Если что, не стесняйся. Разнеси на кусочки весь город. Тебе же здесь не жить. — Перестань, — отмахнулся Бекешин. Я сделал то, что должен был сделать. Необходимость. Понимаешь? Пытаюсь понять. И то хорошо. Крокус сладко потянулся на сиденье и, следуя моему примеру, сунул в рот сигарету. Водители, проезжавших по трассе автомобилей, с любопытством озирались на огненные всполохи слева, и некоторые уже набирали на своих мобильных телефонах номер службы спасения. Я подумала, что не пройдет и пятнадцати минут, как Ферзю станет известно о случившейся трагедии. Жаль, что я не буду иметь возможности увидеть в этот момент его перекошенное злобое лицо, а может это и к лучшему. «Едем на квартиру», – нарушила я установившееся в салоне молчание в тот момент, когда наш автомобиль вклинился в плотный транспортный поток города Тарасова. «Дай мне телефон!» – вместо ответа попросил Крокус. «Графу?» – я протянула ему мобильник. «Консультационные вопросы?» Андрей опять промолчал. Быстро набрал какой-то номер и приложил крохотный аппарат к уху. «Добрый день!» – заговорил Бекешин с несвойственной ему вежливостью. «Анатолий Михайловича пригласите, пожалуйста, к телефону!» На некоторое время Крокус умолк, ожидая отклика на свою просьбу. Я спокойно управляла автомобилем, но уловила каждое произносимое слово. «В конце концов, я ведь обязана знать, в каких играх участвую!» «Алло!» – вновь ужил Андрей, заслышав голос собеседника в мембране. «Арнот? Привет, это Крокус!» Антон говорил с тобой вчера обо мне. Случилось кое-что непредвиденное. Он погиб сегодня. Да, Антон. Но договоренности остаются в силе. Ты узнал что-нибудь? Что? Да, хорошо. Во сколько? Крокус сверился с встроенными под приборной панелью часами. Договорились. Ладно, до встречи. бикешин закрыл коробочку телефона и вернул аппарат мне. Столыпинский бульвар, дом 18. Сухо проинформировал меня клиент. «Едем туда сейчас». «Ты решил, что едешь в такси?» – огрызнулась я. «А в чем проблема?» – покосился на меня Крокус. «Разве мы не команда?» «Хотелось бы знать, куда мы едем». «Я только что назвал адрес». Клиент откровенно издевался надо мной. «Кто такой этот Арнот?» – полюбопытствовала я. Несколько минут Андрей хранил молчание, мысленно прикидывая, стоит ли посвящать меня в свои планы. Решение давалось ему нелегко. «Честно говоря, я и сам не знаю», – сказал он наконец. «Антон отыскал его вчера. Говорил, что парень может подсобить с информацией». «Относительно чего?» «Не отставала я» пока андрей отважился на откровенность следовало окончательно дожать его не упускать же благоприятный момент не знаю как тебе сказать все это в глазах крокуса появилось печальное выражение и он интенсивно растер переносицу пять лет назад я угодил в тюрьму из за того что мы с напарником нарвались на ментовскую засаду мне это известно «Дрозда убили!» – Андрей опустил взор себе под ноги. Но незадолго до того, как мы с ним отправились на это дело, Дрозд сказал, что у него есть какие-то забойные показания. «Показания против кого?» «Не знаю. Ничего больше он не успел поведать. Унес свою тайну в могилу, что называется». Неприятные воспоминания Крокуса поспособствовали тому, что он извлёк из пачки новую сигарету и нервно закурил её. «Я выяснил, что дрозд бывал здесь, я имею в виду в Тарасове, какие-то старые делишки, и я подумал...» Он умолк на полусловие. «Что это как-то связано?» – подсказала я. «Да, верно. Твой напарник родом из Тарасова?» Таинственная история Бекешина и его погибшего друга откровенно заинтересовала меня. Но вот уверенности, выдвигаемой клиентом гипотези, у меня не было. Тарасов мог быть и не связан с тем, о чем говорил Дрозд за пару часов до своей смерти. Мой прямой вопрос заставил Бекешина горько усмехнуться. Он выпустил в окно тоненькую струйку дыма и на мгновение смежил веки. «Могу поспорить? Ты здорово удивишься, Женя!» – произнес Андрей после непродолжительной паузы. «С чего вдруг?» «Я практически ничего не знаю о прошлой жизни Дрозда. Ни о том, откуда он родом, ни даже как его зовут по-настоящему». «Ничего себе, напарничек!» – опешила я. Признание Крокуса действительно шокировало меня. Я знал о нем самое главное, и этого мне было достаточно», – жестко произнес Андрей. «Что ты о нем знал? Что я могу доверить ему свою спину?» Аргумент прозвучал весьма убедительно. «Качество больше, чем необходимое для напарника». Я переключила все внимание на дорогу и, свернув на Столыпинский бульвар, заскользила взглядом по нумерации домов. Отыскать восемнадцатый оказалось несложно. Я припарковала «Фольксваген» у обочины. «Думаешь, Арнодд поможет тебе в поисках истины?» Задавая этот вопрос, я не стала смотреть в сторону Андрея. «Надеюсь», – неопределенно ответил он. «Кстати, у тебя есть деньги?» «Какие деньги? Зачем?» Впервые за время нашего знакомства... В его лице появилось некое подобие чисто человеческого смущения. «За информацию надо платить», – поморщился Крокус. «Я рассчитывал в этом вопросе на Селиванова». «Ладно, не беспокойся», – я уверенно ухватилась за ручку двери. «За все платит граф». Мы выбрались из салона.